Глава двадцать И снова домовой. В отряде, между тем, нашлось немало завистников нашим будущим заработкам. Во время обеда я не раз ловил на себе откровенно ненавидящие взгляды. Да и хрен бы на них на всех положить. На чужой роток, как говорится, не набросишь платок. Тут только кляп поможет. Оля тоже подошла с вопросами. — Как это вам удалось-то с дорогами? — спросила она. Наш грим помог? Грим — это по другому поводу был, — Отбрихался я. А как удалось? Случайно, Ольга Михайловна? Чисто случайно. Миром, если ты не знала, вообще правят случайности, а не закономерности. — А меня не возьмете в свою бригаду? — спросила она, наивно хлопая глазами. — Ну ты сама посуди, что тебе там делать? Асфальт таскать и каток водить? Не женская эта работа и она ушла на вторую половину сегодняшнего рабочего дня сильно расстроенная, а мы вчетвером начали заниматься дорожными работами. «Так что там все-таки с армянами-то стряслось?» — спросил меня в перерыве Аскольд. «Что они так резко с места сорвались?» «Этого их носатого, как его, Армена, кто-то сильно напугал в той самой деревне, где мы вчера лесника видели. Да еще и ножом пырнул», — отвечал я. «Лесник, наверное, и напугал», — ответил после небольшого раздумья тот. Больше некому. Как думаешь, почему он Армена ножом полоснул, а нас отпустил? Да кто его знает. Может, понравились мы ему, а может, днем он не нападает, а только ночью. И вообще, может это и не лесник виноват, а что-то совсем новое появилось. Мне одного лесника за глаза хватит, буркнул Аскольд, берясь за лопату. Пошли работать, солнце еще высоко стоит. А вечером Аскольду загорелось выпить чего-нибудь крепко алкогольного. Давно не пил. Слушай, сказал он мне. Мешки-то те так и лежат на пашне, а бабка Федосья также охотно меняет их на самогон. И самосвал у нас теперь свой. Сгоняем, как стемнеет. — А лесника домового не боишься? — спросил я. — Я атеист, — гордо ответил Оскольд. Во всю эту чушь не верю. Чушь не чушь, но кто-то же пырнул там Армена. — Бомба два раза в одну воронку не падает, — сообщил он мне избитую истину. — К тому же мы в деревню заходить не будем. Заберем мешочек и свалим назад. А если Пугачев поймает? — Вчера же никого от него не было, сам говорил. Почему сегодня должно по-другому случиться? — Стремное это дело, Вульф, — отвечал я ему в раздумьях. — Можно и будущих заработков лишиться, и срок себе с пола, то есть с пашни поднять. — Кто не рискует, тот не пьет шампанского, — продолжил он бомбить меня истёртыми до дыр поговорками. — Или ты зассал? — И развел он меня на слабо как последнего пацанчика развел. За руль я его посадил, нашим ребятам сказали, что по делам отъедем на полчасика, и мы рванули по Макариевским хабам и колдобинам навстречу новым приключениям. Без адреналина и жизнь не жизнь, думал я, когда мы объезжали по краю бескрайнюю пашню с озимым ячменем. Вон наша куча, — заметил скольт ловко подруливая прямо к месту. Никуда не делось. Быстро взяли, быстро закинули и сделали ноги, правильно? Стой. Взял я его за рукав, когда он собирался выпрыгнуть из кабины. Вон там что-то поблескивает. Где? А Аскольд тут же передумал вылезать и начал озираться. — Показалось, — ответил я. — Пошли. И мы оба выпрыгнули из кабины и подошли к мешкам. Только взялись за свои края, как из-за соседнего дерева раздалось. — И что это мы тут делаем? Глумливый такой голосок был. — Не как колхозное добро расхищаем. Мы тут же бросили мешок. Сердце у меня немедленно ушло в пятки и перестало там стучать на некоторое время, а от сосны отделилась тень, преобразовавшаяся в того самого маленького и кудрявого лесника домового. «А тебе какое дело? Ты кто вообще такой-то?» Справился я со своим волнением и задал сразу два вопроса. «За колхозное добро радию, ответил он. «А кто я? Тебе ж вчера было все сказано. Лесник местный». «Нет в этом районе никаких лесников», — хмуро отвечал я. «Я справлялся, так что не гони». «А я из соседнего района лесник, из таношевского сказал он и вынул правую руку из кармана своей куртки. В ней что-то заблестело. «Валим!» — не выдержала отчаянно заорал Скольд. «Мы одновременно прыгнули к дверям Зила. Он к водительской двери, я к пассажирской. Успели вовремя. Лесник этот бегал медленнее, чем мы». Аскольд врубил заднюю и выжил газ до предела. Через пару десяток метров вывернул руль вправо. Мы развернулись на пятачке, выбросив фонтан чернозема из-под колёс и рванули обратно. Аскольд гнал как психованный, так что меня регулярно подбрасывало головой в потолок кабины. Но, как оказалось, это были еще не все наши приключения на сегодня. Где-то на полпути к трассе из-за кустов вырулил уазик и перегородил нам дорогу. Так, так, так, сказал Пугачев, а именно он был за рулем. Что это мы тут делаем поздней ночью? Зерно с пашни расхищаем. Мы оба вылезли из кабины, а говорить начал я. Да что это вы на нас наговариваете, Степан Анатольевич? Ничего мы не расхищаем, а просто ездили на карьеры и по пути назад срезали дорогу. А если я сейчас в кузов загляну, с довольной ухмылкой продолжил председатель. Да хоть два раза! Это уже аскольд нашел нужные слова. Могу подсадить? Не надо, ответил Пугачев и сам забрался на колесо. Внимательно осмотрел кузов, ничего там не обнаружил и спрыгнул назад. А ведь и не врете вы. Степан Анатольевич, задал я ему насущный вопрос. А вы так каждую ночь караулите расхитителей? Нет, не каждую, бросил Пугачев через плечо. Просто сигнал один пришел. Могу даже показать, какой. И он вытащил из кармана наше послание из вырезанных букв, и мы со скольдом прочитали его в свете самосвальных фар. Там было написано вот что «Завтра вечером с пашни возле петуховки будут воровать мешки с зерном». Слово «завтра» мне сразу в глаза бросилось. «Вот же Вульф, чмо пузатая! Сегодня-завтра перепутать — это надо суметь!» А вслух сказал только так. «Это наверняка армия не придумали. Они те еще шутники были». «Или те, кто хотел убрать армян из нашего колхоза», — задумчиво ответил Пугачев. «Ну, в любом случае, Степан Анатольевич», — заметил я. «Шутка не удалась. Зерно лежит на месте, никто его не своровал. А если хотите совет, то надо бы убрать его с пашни. Засеять или куда в другое место увезти, более надежное. А то тут домовой, говорят, завелся. Может, и он, в конце концов, прибрать этот ячмень к рукам?» «Спасибо за совет», — серьезно отвечал мне он. «Про Домового я слышал что-то краем муха. Вы что, его видели?» Я переглянулся со Скольдом и решил слить часть информации председателю. «Вдруг подскажет, чего?» «Вчера, когда сеяли и с Васильичем, я тут прошелся по петуховке и встретил маленького такого, кудрявого и щербатого мужичка. Он назвался Осипом и сказал, что лесник, а Васильич потом нам рассказал, что у вас в районе, отродясь, никаких лесников и лесничеств не было» а еще о чем вы говорили заинтересовался пугачев да ни о чем конкретном начал вспоминать я привет он передал нашему трактористу да и еще папиросами угостил новую пачку открыл как назывались папиросы уточнил он казбек там где горный джигит на лошади горцует ответил я и подумал что меня уже второй раз спрашивают про марку курева армяне то похоже из за этого лесника с казбеком сбежали — сделал логичное умозаключение председатель. — Вполне может быть, — не стал ничего подтверждать я. — А сейчас вот, когда вы мимо Петуховки ехали, никого там не видели? — продолжил бомбить меня вопросами он. — Сейчас никого, — быстро сформулировал мысль я. — Да и чего в темноте сейчас разглядишь-то? — А ведь ты мне соврал, что вы из карьера едете, — с торжествующей улыбкой сообщил Пугачев. — Там тупик, и все дороги кончаются Петуховкой. Есть, конечно, грунтовка через лес, в чертов овраг, но туда только на БТРе пробьешься». «Соврал, Степан Анатольевич», — согласился я и лихорадочно начал подыскивать непротиворечивый мотив, который привел нас в эту несчастную петуховку, но не успел. Аскольд быстрее меня сообразил. «И верно, соврали мы, Степан Анатольевич», — сказал он. «Просто когда мы тут озимые сеяли, я одну штуку потерял. Вот мы за ней и мотались. Нашли хоть?» — спросил председатель. — Нашли! Вот она! И Аскольд снял с шеи крестик. Надо ж, не замечал, что он у него там висит. И протянул ему. Пугачев покрутил его в руках, вернул назад и сказал. — Ладно, спать пора. Сегодня за зерном, наверное, никто уже не поедет, а завтра мы перевезем его поближе к Макарьеву. И мы паровозиком поплелись по ночным полям. — Ну ты и дебил! — высказал я все наболевшее Аскольду. «Вот нахрена ты заменил сегодня на завтра?» «Ошибся», — угрюмо ответил тот. «С кем не бывает. Закончилось-то все хорошо». «По лезвию ножа прошли вот чего», — сказал я. «А вот если вдуматься, то от поимки с поличным нас ведь этот домовой лесник спас. Если б не он, мы закинули бы тот мешок в кузов». «Получается, что так, но, скорее всего, случай нам помог, а не этот хер щербатый», — вздохнул Оскольд. «А выпить все же охота». Ничего я ему на это отвечать не стал. Хватит с нас сегодня разных приключений. Подрулили к дому, а возле бани меня поджидала девочка Олечка. «Куда вы там запропастились?» — спросила она. «Я тут тебя жду, жду...» «Дела были», — буркнул я. «А чего ждешь-то?» «Ну как? Погода такая хорошая. Пошли прогуляемся до речки». «Ночью», — удивленно переспросил я. «А впрочем, давай. Отойду хоть немного от сегодняшних проблем». Аскольд лихо подмигнул мне по очереди обоими глазами и скрылся в бане, а мы с Улей двинулись к реке. «Как первый день на новой работе прошел?» — поинтересовалась она у меня. «В целом неплохо», — отвечал я. «Были отдельные недочеты, но не критические. Завтра начнем в полную силу пахать». «Вам, говорят, какие-то шальные деньги пообещали за эту дорогу». «Да какие там шальные?» — попытался уйти от ответа я. «Больше, чем вам, но не настолько, чтобы прыгать и кричать от счастья». «Все равно неплохая прибавка к зарплате», — констатировала она и перепрыгнула на другую тему. «Нина тут на меня волком смотрит». «Не обращай внимания», — посоветовал я ей. «Всегда найдутся такие, которым плохо, когда другим хорошо». «Значит, тебе хорошо со мной?» Сразу зацепилась она за эту оговорку. «Просто зашибись», — ответил я, обняв ее за плечи. До речки мы так и не дошли. Путешествие наше закончилось в ближайшем лесочке на ковре из очень мягкого мха. Оля хоть и была не слишком опытна в сексе, но быстро училась. «Давай в кино сходим», — неожиданно предложила она. «Я видела афишу в местном клубе. Завтра будут показывать кино с Софией Ротару». «Это душа, что ли? С машиной времени на подтанцовке?» «Ага, с машиной. А у тебя что-то есть против Макаревича?» «Он слишком сильно любит деньги», — вырвалось у меня. «А ты, значит, не любишь», — подколола она меня. «Не настолько сильно, как Макаревич», — нашелся я. «И вообще, ему бы зубы передние поправить. Денег на это он наверняка уже заработал, а то смотреть тошно на его оскал». «Мне там больше нравится Кутиков», — призналась она. «Да, неплохой музыкант», — сказал я. «Но певец из него очень посредственный. А знаешь, что вместо Ротару там должна была Пугачева сниматься?» Нет, не знаю. А почему не снялась? Ну она ж звезда эстрады. Как говорят люди в теме, она взяла и устроила грандиозный скандал в первый же день съемок. Гримерка неправильная, фрукты не те. По три раза в одном дубле она сниматься не будет и вообще. Режиссер и заменил ее на ротару. Как известно, незаменимых у нас нет. Слушай, по дороге кто-то идет, встревоженно сказала вдруг Оля. Вон там. Я посмотрел в ту сторону, куда она показывала, и увидел. Да-да! того самого кудрявого и щербатого карлика. «Как же сильно он меня достал за истекший период!»